Подхожу к Тиру. Петр заканчивает раздавать боеприпасы, получаю свой комплект. Соратник сержант, ты проведешь занятие? У меня есть некоторые дела. Хорошо, соратник Петр. Понятно, какие дела? Направился коллегу узнавать, о чем мы говорили. Может, Петр быть человеком другого руководителя? И осуществлять контроль за шефом? Предположение вполне в духе спецслужб. С заметным прогрессом расстреливаем боеприпасы. Потом гоняю молодежь по рукопашному бою с оружием. Штыков, к сожалению, нет, но прикладом «бей» тоже довольно эффективное средство. Заканчиваю занятие отработкой стрельбы залпами. Хорошо дисциплинирует в бою. Петр... С почти неуловимыми признаками неудовольствия на лице не сросся разговорчик. Появился, когда мы дочищали оружие. Оставляю пареньков ему, отправляюсь на личную тренировку. Когда возвращаюсь назад, часовой просит зайти к врачу. Светлана, поскольку я теперь отвечаю за здоровье волка, реджистанца, Буду делать перед ужином тебе массаж. Раздевайся до трусов и на топчан. Оригинальное предложение. Почти без колебаний. Исполняю указанное. Ложусь на живот. Расслабься, сержант. Подвоха не будет. Я действительно хороший массажист. Девушка сворачивает колпачок небольшой одноразовой тубы. Выдавливает крем цвета слоновой кости. Порций массажного крема осталось совсем мало, поэтому оцени свою значимость. Действительно, массаж делать умеет. Пальцы твердые, сильные, по позвоночнику проходят жестковато. Не больно? Терпимо, Светлана. Усилие немного ослабевает. Девушка старательно трудится. Да, меня так даже в прошлой жизни не обрабатывали. Переворачивайся. Ну как? Божественно. То-то. Вторая часть. Интересное выражение лица у врача. Что-то излишне сосредоточенное. Кости считают. Завершающие пассы. — Все, красавчик, вставай потихоньку, без резкости. — Благодарю, Светлана. Или лучше Сьюзи? — Пока мы здесь, лучше Светлана. — Одевайся, сержант, пора на ужин. Форма, портянки, берцы. — Что показала проверка скелета, мисс Врач? Я хотя бы человек? Забежательство надули секунды. — Все тебе только издеваться над бедной девушкой, сержант. Сказала бы я тебе, кто ты. Относительно бедной я знаю, что в одной очень серьезной организации очень высокие премии за хорошую работу. Только на это и надеюсь. Похоже, все уже поели. За столиком скучает с недопитой кружкой чая Олег вопрос с улыбкой как тебе сюрприз сержант понравился да олег массаж профессиональный светлана мастер ты только прибегай с тренировки чуть пораньше чтобы на ужин не опаздывать хорошо отдаю должные гороховой каши с копченой грудинкой и овощному салату завтра да беда стрельб не будет. Отправляю группу за продуктами. — Хорошо, Олег. Может, заказать тебе что-то по вкусу? — Ты знаешь, все ем с удовольствием. Наверное, ничего не надо. — Как скажешь. — Чай со сладким сухариком. Хорошо. Пусть кругом враги, но такое состояние привычно в этом мире. — Душ. Прогулка под соснами, откос раздумий. Подходит, присаживается, отрешенно смотрит в закат Сергей. Последний луч. Сержант, когда стоишь лицом ко входу в сооружение, самый высокий фон будет слева. Спасибо, командир. В следующий день прошел почти обычным порядком. Единственное. Отправив Петра с парнишками за продуктами, Олег завел разговор. «Сержант, я согласовал план действий на ближайшие дни. Полагаю, что человек, от которого полностью зависит решение нашего вопроса, прибудет послезавтра. Хочу тебя попросить, постарайся произвести на него максимально хорошее впечатление». «Хорошо, Олег, я понимаю». «Важность предстоящей беседы?» «Приятно с тобой иметь дело. Теперь следующее. Скорее всего, с тобой постоянно будем работать я и Светлана». «Петр остается на отряде?» «Да». «Будем выглядеть, как обычно, оперативно, тройка. Разумно». «Сержант, еще один деликатный вопрос». Для доставки учетника и заказанных тобой материалов задействована та девушка, Белова. Если ты хочешь, подчеркиваю, если только захочешь, можно решить вопрос, чтобы у нее оказалось время остаться на ночь. Усмехаюсь, а душу словно обдает холодом. Олег, накануне важнейшей встречи... Я должен тщательно продумать аргументы, выспаться и быть в лучшей форме. Если девушка влюбилась в волка-раджистанца, то это не означает, что я потерял голову. Не надо искать для меня крючки, лейтенант. Особенно простые, до тупости. Понимаю, что тебя так учили в высшей школе Кибы, но уверяю... Не все, о чем говорили преподаватели, срабатывает на сто процентов. Разумеется, сержант, я понял. После обеда она отправится домой. Хорошо, Олег. Будет одна? Да. Тогда проведу с ней ряд занятий. У кого получить мой пистолет? Петр выдаст. Но ты же не собираешься его забрать? Олег, только на занятия. Я не забыл, что положил из него пятерку дельтовцев. — Кстати, сержант, ты не помнишь, где твоя автоматическая винтовка? — Сложно сказать. Тяжелое ранение, плохо соображал. По-моему, сбросил где-то в расщелину, вместе с лишними вещами. Тащить было неимоверно трудно, это помню. — А что, разве не нашли? — Нет. Хваленые военные следобыты облажались по полной. Потерять след раненого бойца — это надо суметь. Но и твоя подготовка вызывает массу вопросов, сержант. — Давай поговорим об этом потом, после встречи с высоким чином. — Хорошо, сержант. — Не волнуйся, Олег, ты так уже знаешь и видел в разы больше, чем все ваши следователи. Не останешься в накладе. Даже если план не сработает, и я загнусь на допросном конвейере. Сержант, я уверен, что твое предложение крайне за... серьезно заинтересовало мое руководство, и ты сам слишком ценен, чтобы отправить тебя на конвейер. Хотя, честно говоря... Лично я не хотел бы сам там оказаться. Ты не боишься? Давай я потравлю твое любопытство. Олег, я на нем не задержусь, а следователи испытают большое разочарование. Продолжения пока не будет. Да уж, действительно, только подразнил. Все, Олег, мне надо восстановить спортивную форму. Метаться в условиях жестких радиационных полей, в защитном костюме, с инструментами и приборами — не самое легкое занятие. Да, — Да-да, конечно, тренируйся, сержант.